Глава Пока Сади парила в сонном царстве, Кристофер размышлял над тем, что она ему сказала. «Все хотят свободы. Кому как не ему знать эту простую истину? Его голова и колени то и дело преклонялись в садах. Он был вечность рабом ада, а потом невольником Герхарда». Кристофер делал ужасное, чтобы почувствовать вкус манящей свободы. И она ему нравится. Свобода является тем, ради чего стоит умереть. Путь Кристофера с этого и начинался. Тогда он имел другой облик и имя, но суть его порывов неизменно по сей день. Кристофер переводит внимание на девушку. Герхард сказал, что она его возлюбленная, а вот по нежеланию принцессы сочетаться с ангелом узами брака, можно судить, что Герхард ее возлюбленным не является. Он бы отпустил Сади, но крылья ему дороже человека. Даже столь милого и смешного. Кристофер позволяет девушке проспать еще около часа, а потом будет. Сади принимает сидячее положение и, потянувшись, зевает. Как прекрасно спать, не видя никаких сновидений. Но реальность слишком быстро опускается на плечи девушки, и она просит Кристофера. «Не отдавай меня ему». «Скажи, что не нашел, или я умерла, или...» «Почему ты не хочешь этого союза?» Сначала Сади не понимает сути вопроса. А как она может желать союза с потусторонним, которого не знает, да и знать не хочет? Он пугает ее. Возможно, даже не ангел так страшен, как неизвестность, которую принесет этот союз. Я ведь этого ангела даже не знаю. Я не понимаю, зачем я вообще ему понадобилась. Разве это важно? – спрашивает Кристофер и присаживается перед девушкой на курточки. Ты будешь под его защитой до конца своих дней. Тебе не придется прислуживать какому-то господину. Но он станет моим господином с нажимом. Произносит Сади. «Для них обоих удивительно, что подобного рода разговоры происходят между демоном и человеком». «Как бы я ни относился к Герхарду, поверь, он далеко не самый ужасный выбор». Произнеся это, Кристофер понимает, насколько правдивы его слова. «Есть уйма господ, который в тысячи раз хуже, несчастного ангела. Возможно, в этом и причина выбора-то у меня нет. Если его нет, тогда послушай голос разума. Ты можешь бежать от Герхарда, но он все равно найдет тебя, если ты еще будешь жива, разумеется. Правдивость доводов Кристофера напрягает Сади. Я ведь буду полностью в его власти. Шепчет Сади, а на глазах у нее выступают слезы. Ей страшно от того, что она не просто будет рабой. После союза Сади не сможет сделать что-либо, если того не пожелает ангел. «Ты хоть знаешь, что происходит в таких союзах?» С надрывом спрашивает девушка. Перед глазами демона мелькают ужасные догадки. Это все ожидает принцессу. С ней точно будут делать ужасные вещи, если на месте Герхарда будет кто-то другой. Догадываюсь. Сади отрицательно качает головой. «Никто точно не знает, насколько сильно я стану к нему привязанной!» Если он скажет мне спрыгнуть со скалы, я сделаю это, понимаешь? Я буду понимать, что иду на гибель, но не смогу даже подумать о том, что прыгнуть с обрыва была не моя затея. Несколько долгих секунд они молча смотрят друг на друга. Как бы демону не было печально за девушку, он не изменит своего решения. «Я не отпущу тебя», — тихо произносит он. Сади грустно улыбается. Кристоферу неприятно видеть на ее лице это выражение. Но порой печаль необходима. Как без нее понять, что является радостью? Никак. Всегда нужен противовес. «Сколько же стоит твоя работа?» Спрашивает Сади. Кристофер вспоминает свои крылья, которые десятки лет ждут его, и честно отвечает. «Ты даже не представляешь, насколько дорого Герхард готов за тебя заплатить. Давай мы договоримся так. Я верну тебя ему». «Я не вещь!» Кристофер кивает. «Твоя правда. Но, к сожалению...» «Ты по-прежнему рабыня, и, как мне известно, принадлежишь ты ему. Он честно купил тебя». На это Сади возразить нечем. Как бы она ни хотела оспорить слова демона, но ее жизнь такова. Она родилась рабыней, ей и помрет». На самом деле Сади рада, что попыталась спасти себя, даже несмотря на то, что это была проигрышная партия. «Что за договор?» – спрашивает она у Кристофера. «Я верну тебя, Герхарду. Заберу свою плату, а после ты можешь попытаться сбежать от него. И я даже не буду препятствовать этому. Может, помогу. Я еще не решил». «У меня ведь нет выбора», — отвечает Сади, пожав плечами. «К сожалению, для тебя нет. Может, пообщавшись с ним, ты и сама захочешь этого союза». Кристофер наблюдает, как принцесса медленно сдается. Второе печальное зрелище за такой короткий срок. Сади поднимается и, отряхнувшись, встает в полный рост он ведь не убьет меня за побег спрашивает она нет сади кивает нужно идти говорит кристофер синий тракт уже рядом они отправляются в путь сади изнывает от жажды и голода, но больше этого она хочет сменить отвратительное грязное платье Они молча направляются в сторону синего тракта. Если следовать по нему, то рано или поздно можно попасть во все самые большие города Земли. Синим его назвали из-за деревьев и травы, которые растут на всем его протяжении. Старая Норна говорила, что эта дорога, о которой знает каждый, была создана искусственно. Ядовитые крылья павших демонов послужили синему цветению. Сади до конца так и не поняла, что именно было сделано, но синий тракт отравлен потусторонним. Именно из-за этого тут нет животных, только лишь насекомые, которым и так жить недолго. Спустя несколько часов молчания Сади и Кристофер выходят на тракт. И практически сразу же им встречается повозка с одной худой и старой лошадью. Наблюдая за приближением повозки, Кристофер говорит. «Нам нужна их лошадь». «Мы не будем ее воровать». Кристофер переводит взгляд на девушку. «Ты ли это говоришь?» «На синем тракте не воруют!» – возмущается она. «Это правило едино для всех, даже для демонов». «Поговаривают, что и у демонов воровать ничего нельзя, но тебя это не остановило». Сади поджимает губы. «Мы попросим у него помощи», — в итоге говорит она. «У него?» — переспрашивает Кристофер, разглядывая кучера. Мужчина натягивает поводья, кажется, из последних сил. Смотря на кучера, непонятно, сколько ему лет. Может, тридцать, а может, пятьдесят. Он останавливает клячу и выглядывает из-за нее. Его лысая голова отсвечивает палящее солнце. Впалые глаза окрасились синим ободком. Торчащие уши, кажется, слышат на миле вокруг. Кристофер наклоняется к саде. практически не шевеля губами, спрашивает: "Не боишься подцепить от него смертельный недуг?" Сади делает вид, что не слышала Кристофера, и направляется к извозчику. "Нам нужна помощь". Лысый мужчина странно крутит глазами и когда они останавливаются, то смотрит одним глазом на Сади, вторым на Кристофера. "Я не могу помогать". «Никому! Господин против помогать! Нужно он сказать мне!» Кристофер оказывается за спиной Сади так беззвучно, что когда она слышит его голос, то невольно вздрагивает. «Ты едешь в город?» – спрашивает Кристофер у извозчика, прослеживая линию, куда смотрит правый глаз. Выходит, он не на Кристофера смотрел. Его глаза вообще делают, что хотят. «Да?» «Довези нас». Кристофер не дожидается ответа и обходит повозку, выглядывает из-за нее и выгибает бровь дугой. «Принцесса, вам нужно приглашение?» «При слове «принцесса»?» Кучер хмурится, и его лицо становится похоже на что-то испорченное и прокисшее. Сади подходит к повозке, Кристофер обхватывает ее за талию и сажает. «Я и сама могла. Не называй меня так». Кристофер никак не комментирует ее замечания. Повозка трогается, и Сади спрашивает. Ты же понимаешь, что мы сейчас едем в обратную сторону от ангела? Да, я не собираюсь идти пешком. В ближайшем городе возьмем лошадей и поедем. Да и Герхарду понервничать будет не лишним. Сади молча наблюдает за стрекозами и бабочками, летающими на синем тракте. Их привлекают цветы. Эти насекомые особенные. По сути, они занимаются тем, что поддерживают цветистую растительность на синем тракте. Разглядывая это, Сади восторгается окружающей красотой. Высокие деревья с темно-синими стволами и нежно-голубыми кронами, трава и цветы расположились под ними, и все это приправлено разноцветной живностью. Повозка медленно покачивается из стороны в сторону. Извозчик что-то мычит себе под нос. Кристофер думает о глазах извозчика. Встали они на место или нет? Если нет, то он вообще видит дорогу? «Я попробую», — неожиданно говорит Сади. Кристофер опирается спиной о борт повозки, шарит в мешке и достает оттуда спелое красное яблоко, обтирает о свою рубаху и подает его с Сади. «Проверь, не отравлено ли оно», — говорит он. Сади забирает яблоко и вгрызается в сочную кожуру зубами. «Не смешно», — говорит она, наслаждаясь вкусом. кристофер достает еще одно обтирает и присоединяется к трапезе сади догадывается что еда с господского стола отправлялась к ней в рот не для распознавания яда кристофер ее просто кормил так что ты решила попробовать сади глубоко вздыхает и смотря на кристофера говорит понять ангела может Если мне станут известны его мотивы, то и союза удастся избежать. Или он поймет, что я не так, то нужна ему. Я ведь практически ничего не умею, но постараюсь убедить его, что этот союз никому не нужен. «Будешь жить с ним во грехе?» – спрашивает Кристофер и откусывает от яблока. Сади позволяет себе смешок. «Он и так тот еще грешник. Ты в курсе, что у ангела есть бордель, и он слишком много пьет?» «Бордель, да, видел. Да и понимаю его тягу к спиртному». «Он же ангел!» «Он ангел на земле, а это совершенно другое». Сади доедает яблоко и, с сожалением, смотрит на мешок, из которого Кристофер стащил два плода. Более-менее голод она утолила. И только сейчас подумала, что они даже не спросили у извозчика разрешения. Кристоферу оно и не нужно, а вот Сади следовало поинтересоваться. «Это разумно», — говорит Кристофер. И Сади переводит взгляд на него. Присмотрись к нему, может, разглядишь не только алкаша и бабника. Спасибо, утешил, улыбнувшись, говорит она. Кристофер продолжает смотреть на Сади, а она беззаботно наблюдает за насекомыми. На ее губах еще сохранилась тень улыбки. Демон понимает, что он так долго с кем-то приятным ему... не разговаривал десятки лет. Ему нравится, что принцесса оказалась несварливой зазнайкой или, того хуже, забитой рабой. Она интересная. Повозка съезжает с синего тракта и отправляется через поле, засеянное пшеницей. Минует его и по ухабистой дороге, которая только может мечтать о брусчатке, направляется в сторону небольшого городка. Название его знает только «Кучер», но его никто не спрашивает. Сади и Кристофер спрыгивают с повозки, девушка разминает мышцы, а Кристофер рассматривает поселение. Это даже городом назвать сложно. Три параллельных улицы, одноэтажные деревянные дома. На улицах мало людей, а демонов или ангелов вообще нет. Путники отправляются в поселение, и Кристофер останавливается, услышав звук колокола. «Это еще что такое?» – спрашивает он и идет в сторону звука. Прежде чем они находят колокол, им приходится пройти все поселение. В самом конце городка собрались жители. Они стоят перед ангелом с белыми крыльями. Тот держит в руках потрепанную Библию и читает Завет. Кристофер пристраивается в конце толпы. Сади встает рядом. Ангел практически не смотрит в книгу. Он и так знает, что там написано. Его звучный голос продолжает вещать. Ангел осматривает своих рабов, золотые глаза находят Кристофера, и Белокрылый никак не меняется в лице. «Он верит?» — в сомнении спрашивает Кристофер. «Чему?» — интересуется Сади, разглядывая толпу. «Тому, что это поможет. Он ушел и больше не вернется». К чему это преклонение, если его больше никто не жаждет? Как знать. Легенда говорит об обратном. Кристофер переводит взгляд на Сади. Что за легенда? Девушка поворачивается к нему. Ты ведь не серьезна? Об этом все знают. Могу тебя уверить, не все. О потомках чудо-девочки. «Мне старая Норна рассказывала это сотни раз!» «Расскажи», – просит демон. Норна говорила, что после того, как демоны разрушили Землю, «мы ее не разрушали», – не соглашается Кристофер. «Нет, разрушили. Но речь о другом. Девочка, из-за которой молился весь мир, стала обычной. Говорят, она не погибла тогда». Чудесная девочка выросла, встретила мужчину, родила детей, состарилась и умерла. Скучная легенда. Потому что ты не можешь ее дослушать. Кристофер приподнимает брови. Это еще не конец? Спрашивает он. Она ведь умерла. Да, но ее дети остались. И у них появились свои дети. Людям лишь бы плодиться. Кристофер! «Да я». Сади молчит, пока он полностью не успокаивается. И ходит легенда, что потомок чудесной девочки сможет открыть врата ада. Смертоносное оружие ангелов и демонов будет свободно. Война снова начнется, чтобы прийти к своему логическому завершению. «К какому именно?» тут есть разные трактовки легенды демоны считают что они с помощью стали из потустороннего мира смогут истребить ангелов и править одни ангелы хотят показать всевышнему что они достойны садов и с помощью оружия вернут демонов в ад конечный вариант неизвестен никому этого ведь не произошло пару мгновений кристофер раздумывает над легендой а люди Спрашивает он. А люди молятся, чтобы вы сгинули с нашей планеты. Прямолинейно, но недальновидно. Сади пожимает плечами. Возможно, но такова правда, мы хотим вернуть свой дом. Пока Сади и Кристофер разговаривают, служба подходит к концу, и ангел направляется в их сторону. Приветствую вас! Говорит он и прижав к себе Библию, смотрит на Кристофера. Кто тут, господин? спрашивает демон. Я, Библион. У вас какие-то проблемы? Кристофер отрицательно качает головой. Он не чувствует от этого ангела злости или враждебности. Нет, мы избегаем проблем, как только можем, говорит Кристофер. Библион кивает. Чем наш город привлек внимание демона? «Кристофер», — представляется демон. «Интересный выбор имени», — замечает ангел, приподняв брови. «Мне все так говорят». Сади так и ждет, что ангел и демон сойдутся в схватке. Но если судить по крыльям ангела, то можно сказать, он непогрешим. Или почти непогрешим. На самых кончиках белоснежных крыльев все же есть серые пятна. «Нам нужна комната на ночь, а поутру лошадь». Ангел нахмуривает брови и отводит взгляд в сторону. «Лошадь у нас одна», — в итоге произносит он. «Как бы я ни хотел вам помочь, но ее отдать не могу». Мои люди тогда будут вынуждены больше работать, да и добираться до других поселений пешком, несподручно. А вот ночлег предоставить в моих силах. Сади не верит своим глазам. Ангел и демон мирно беседуют. Один просит у другого помощи, и тот ее предоставляет. Это ли не чудо? «Сколько это будет стоить?» – спрашивает Кристофер. Сади не уверена, что у демона есть деньги, но точно знает, что у нее их нет. «Ничего. Я просто прошу вас, отнеситесь с уважением к этому месту и его жителям». Кристофер протягивает ангелу руку, и тот, боже правый, пожимает ее. «Это я могу сделать». говорит Кристофер. «А твоя невольница...» «Она вообще милашка», отвечает Кристофер. «То и дело молится и помогает всем, кто просит об этом». Ангел провожает их к одному из крайних домов, стучит в дверь. Она открывается, и оттуда на них смотрит девушка с огромным животом. Она кланяется ангелу. «Агата...» Прошу тебя, дай комнату этим путникам». Агата бросает косой взгляд на Кристофера, кладет руку себе на живот и кивает. Ангел уходит, сообщив, что у него есть важные дела на поле, а Кристофер и Сади входят в дом. Он длиннее остальных, и только внутри они понимают, что это необычный дом. Что-то вроде гостиницы. «Здесь всего четыре комнаты, одна из них кухня и столовая. Вторая, как объясняет Агата, ее жилье, две другие сдаются, обе пусты». «Мы займем одну», — говорит Кристофер. Пока Агата уходит за водой, Сади спрашивает, «Почему одну, когда две, тоже бесплатно?» «Если ты забыла, за нами гонятся демоны». в прямом смысле этого слова. «Мне будет спокойно, если ты будешь рядом». Что-то внутри Сади замирает после слов Кристофера. Это прозвучало так, словно она ему важна. Сади прекрасно понимает настоящий смысл слов, но так приятно, что за тебя кто-то беспокоится. даже если это демон, который в скором времени отдаст тебя с потрохами. Агата появляется с кувшином в руках и указывает на последнюю дверь. «Вам туда. Внутри все чистое, поэтому прежде чем ложиться, смойте с себя все». «У вас есть паровая?» – спрашивает Сади. Агата смотрит на нее. Как на глупенького ребенка. Почти. И это почти вовсе не обещает паровую. Через час сади моется на улице в импровизированной металлической ванне. Стоя, чтобы, не дай боже, не располосовать свое тело об острые края, заржавевшей посудины, вода еле теплая, но сади и этому рада. С одной стороны от нее стена дома, с двух – деревянные настилы, скрывающие девушку, а третья полотно, которое вот-вот сдует ветром. «Ты долго там еще?» – спрашивает Кристофер. «Нет». Сади в очередной раз бросает взгляд на болтающийся на ветру половик. «Есть хочется», – более тихо сообщает Кристофер. И мне тебя кормить, зря еду переводить. Сади слышит улыбку в голосе Кристофера. Он не отпустил ее одну и отправился следом. Хорошо, хоть не стал заходить за перегородку. И на этом спасибо. Замотавшись в огромное полотенце, которое больше похоже на одеяло, сади все же выходит. Ее место тут же занимает Кристофер. Он справляется с мытьем куда быстрее, выходит, и Сади тут же отводит взгляд. В противовес ее полотенцу, которым можно вытереть весь городок, у Кристофера клочок ткани, которым он обмотал бедра. Взгляд Сади возвращается к Кристоферу. Его торс еще влажный, но это ладно. Сади привлекают странные рисунки, которые распространяются от самых кистей до груди, а потом ниже, еще ниже, еще немного ниже. Чёртова полотенца. Хватит глазеть. Сади быстро отворачивается и, смотря в сторону, спрашивает, «Что это за рисунки?» Сложно объяснить. Сади пожимает плечами и, прежде чем окончательно отвернуться, еще раз бросает взгляд на тело демона. «Снова пялишься», — говорит он. «Тебе показалось», — отвечает она. Сади слышит, как Кристофер фыркает и тихо посмеивается за ее спиной. Она и сама не может сдержать глупой улыбки. Давно ей не было так легко с кем-то контактировать. Норна, да и только она приходит на ум. С остальными всегда существуют какие-то сложности. Даже с людьми. Они возвращаются в комнату. Агата обещала принести им сменную одежду, но с тем условием, что Сади оставит свое платье ей. Не передать словами, как Сади была рада избавиться от этого красного ужаса. Найдя на кровати рабские серые штаны на завязках и рубашки, Сади и Кристофер разобрали свои комплекты. Кристофер сдергивает с себя полотенце, Сади, взвизгнув, прикрывает рукой глаза. Но из-за того, что пальцы остались растопыренными, это никак не спасает ее, От созерцания тела демона. «Кристофер!» Тот, как ни в чем не бывало, поворачивается к ней и выгибает бровь дугой. «Что, принцесса?» «Отвернись!» «Но это ты смотришь. Значит, отворачиваться ты должна. Таковы правила». Сади резко отворачивается, а перед глазами до сих пор стоит голый Кристофер. Она слышит за спиной его смех, а потом слова. «Скоро вернусь, да буду нам еды». Дверь скрипит, и только после этого Сади оборачивается. Она до сих пор держит руку у лица и смотрит на место, где стоял Кристофер. Бестыжий и наглый. Сади скидывает свое полотенце и быстро одевается. Штаны пришлись практически в пору, а вот рубашка великовата. Садди закатывает рукава и застегивает пуговицы. Сверху двух не хватает, и девушка поджимает губы. Через несколько минут возвращается Кристофер и сообщает, что Агата не разрешила есть в комнате. Говорит, что потом от крыс не избавится. В итоге Сади и Кристофер сидят за деревянным столом. Кроме них тут только Агата и парень по имени Олух. Может, это и не имя вовсе, но Агата его называет только так и никак иначе. Поев, Сади возвращается в комнату одна, а Кристофер отправляется поговорить с ангелом. Он все же надеется где-то раздобыть лошадь. Войдя в комнату, Сади смотрит на единственную кровать, на которой для двоих будет явно мало места. Но мягкая постель манит, и Сади, не раздеваясь, забирается на нее. Она не будет отказывать себе в качественном отдыхе ради удобства демона. Тем более он сам просил ее общаться с ним на равных. Проваливаясь в сон... Сади понимает, что никогда настолько свободной себя не чувствовала. Словно в мире, кроме нее и ее желаний, и вовсе ничего нет.